Глава 5 Тщательное планирование. Расстались мы немного неловко. Я решительно отказалась ехать с Зайцевым в его сказочную сельскую обитель, даже если меня там будет ожидать целое подворье разномастных проликов, и у каждого в лапке по ландышу в знак привета. Головой тоже надо иногда думать. Не все же причинным местом. Скоро вечер, до деревни еще пилить и пилить, А завтра понедельник, мне на работу выходить. Какие уж тут внеплановые путешествия. Договорились созвониться на неделе А в следующую субботу Коля обещал меня навестить. И даже не захотел, чтобы я его сейчас провожала до остановки городского транспорта. Колина-то машина на другом конце города, на стоянке у приятельского дома осталась. До нее еще добраться надо. А январский морозец не стихает. И вот закрыла я за Колей дверь своего пансионата, забралась ногами на кровать и надолго задумалась. Тоня, Тоня, не приснилось ли тебе все на пьяную голову? А если нет, стоит ли человеку давать какие-то надежды на продолжительное знакомство? Да и к чему оно может привести? А потом закралась в голову шальная мыслишка. Может... Бросить эту размеренную и скучную в моем случае городскую жизнь. Поселиться в козловке, заняться садом-огородом, курочками. Кролики уже есть, осталось коз развести или овечек. Хм, пасеку было бы неплохо. Одним словом, размечталась я не на шутку. Даже цветами в комнате запахло, словно обещанной зайцевым черемухой. А что я в принципе теряю? Работу свою городскую, конечно, жалко, вернее, стабильную заработную плату. И еще страшновато вот так резко менять налаженную жизнь, тем более ради деда мозая и его ушастых товарищей. Стоп, может, Коля и не вспомнит о своем поспешном желании сделать меня хозяйкой своей зверофермы, а я тут уже планы строю на посевную и уборочную. Дуреха ты, Тоня! Даром, что девочка взрослая. Так шутливо подразнивая себя в самых добрых фантазиях, я провела остаток воскресного дня после вечера встречи с ребятами нашего славного выпуска. И засыпала почему-то с довольной улыбкой. До следующей субботы еще далеко. На сто раз все может перемениться. Если Коля сам не позвонит, я же ни за что его номер набирать не стану. Зачем навязываться? Тем более леснику из козловки. А целуется он горячо. И все прочее тоже не абы как, а с толком и чувством. Что самой от себя таится? И душу, и тело порадовал. Ладно, хватит ерничать. Завтра новая рабочая неделя начинается. Выспаться не мешает перед прудовыми буднями менеджеру средней руки. Только задремала а тут звонок. Уже рассердиться хотела на незнакомого абонента, кому это приспичило в двенадцатом часу ночи меня беспокоить. Оказалось, Зайцев до своего терема благополучно добрался, о чем меня и ставит в известность. Ну, спасибо, утружил. Ворчу на него притворно, а сама будто в теплом и сладком меду купаюсь. Сердце тает от виноватого Колькиного голоса. Много ли нам надо? Одиноким разведенным девушкам чуть за тридцать. Надо мало, а хочется многого. Только уже верить и любить с годами труднее. А я мед хочу, свежий, натуральный, в сотах. Соловьев тоже хочу. И спать не одной. Зайцев, надеюсь, не храпит, не толкается. Так я и не поняла за одну ночь. Придется еще разик попробовать для полноты картины так я ведь даже не разобралась, нравится мне Колька или это все просто так, случай выпал. Чувствую что-то хорошее к нему. Насколько этого хватит, трудно представить. Коля стал ежедневно мне звонить, ближе к вечеру, как будто рассчитывал время, когда я возвращаюсь с работы. Но разговор у нас получался обычно недолгий и даже немного вымученный. Не о чем нам было пока разговаривать. — Новости зайцевские можно по пальцам пересчитать. У меня тоже выбор тем небольшой. Но я чувствовала, что Коле почему-то очень нужны наши коротенькие беседы. Пыталась шутить, болтала всякую чепуху, обсуждала погоду за окном, вспоминала общих знакомых, уже путая имена бывших однокурсников. — Коль, а ты чего молчишь? — Я тебя слушаю. а А-а-а! Я думала, ты заснул под мое невнятное щебетание. Я с тобой хочу спать. Может, мне уже завтра приехать? Тебя на день раньше отпустят с работы? И опять захлестывает тело горячая душная волна. И сладко-сладко щемит сердце. Коля, давай лучше так договоримся. Вечер пятницы. Грустный голос вздыхает в телефоне. Давай. В четверг мне перевели на карточку зарплату. И вместо того, чтобы торопиться поморозцу домой, я помчалась в ближайший торговый центр за покупками. Когда-то давно прочла в одной умной книжке совет для одиноких женщин всегда иметь в запасе новенький комплект красивого сексуального белья и соблазнительный пеньюар, дабы это самое белье раньше времени скрыть от восхищенного взгляда мужчины. Словно у одиноких женщин глобальная мечта — найти себе подходящую пару. Разве я так сильно хочу кого-то найти? Хоть кого-то, да лишь бы под боком был? Вряд ли. Жизнь моя устоялась и ровно скользит по незримым рельсам мимо чужих полустанков. Чух-чух-чух. Остановка-козловка. Вылезайте, дамочка. Приехали. Это я сама над собой смеюсь а мама за меня всерьез беспокоится. Поэтому маме надо меньше знать обо всех моих новых и старых знакомых. Надо честно признать, к романтическому приключению после вечера бесподобной встречи я оказалась совершенно не готова. В жилище моем не нашлось ни кружевного белья, ни даже пижамы приличной. Зато теперь буду во всеоружии. Кроме деликатных предметов женского туалета, Я купила себе и приличный спортивный костюмчик. Я пыталась рассуждать с травом. Вот приедем мы с Колей в его особняк на выходные. В чем я буду по дому ходить? Офисная одежда не подойдет. Домашний халат и старенькая футболка с бриджами. Вовсе стыдоба. Остается элегантная туника чуть выше колен И на случай того, если с отоплением в козловке Тука спортивный костюм. На новую встречу с Колей я собиралась как в длительный турпоход. Даже составила список всего необходимого, чтобы не забыть. Перечень включал в себя мелкие личные вещи, полотенце обычное и купальное. Вдруг меня решат осчастливить приглашением в баню. Затем ручкой блокнот для записей. Умные мысли имеют обыкновение настигать в самых неподходящих местах. Так, что еще? Ах, да, я еще заскочила в аптеку и от смущения немного развязно попросила пачку средств индивидуальной защиты. Мне, пожалуйста, вон те, с перышком. Какие именно средства выбрать, посоветовала Ксюша. Накануне вечером я взяла у нее подробную консультацию. Вот до чего дошло. Первый раз в жизни сама покупаю презервативы. Но в этот раз я хотела подстраховаться по полной программе. Чтобы никаких «Ой, прости, дорогая, я забыл». Или «У нас в Козловке аптека недоукомплектована». Ноутбук в путешествие я брать не стала. Все важные мысли запишу ручкой в черновик. А вот парочку консервов с тушенкой все-таки прихватила Неизвестно еще, чем меня зайцев кормить собирается. Голодать я не люблю, хотя и готовить только для себя разносолы мне скучно. А вот одинокого лесника хочется накормить. Может, рыбки хорошие взять и постряпать пирог? Опять же, не хочется навязываться со своей заботой. Вдруг Коля подумает, что спешу такого видного жениха захомутать. Освоить кухню, а там и спальню прибрать к рукам а через эти две комнаты добраться и до всего домика вместе с кроличьим подворьем. Нет-нет, надо проще, легче настроиться на дружеские посиделки, на визит вежливости. Ну, стесняться-то я, конечно, тоже не буду, поэтому беру с собой тот самый постоянно распахивающийся атласный халатик и домашние мягкие тапочки. Вполне может быть, что мой первый визит в Козловку окажется и последним. Просто поймем с Колей на головы. Встречи наши ни к чему не обязывают. Живем друг от друга далеко. Серьезные длительные отношения вряд ли возможны. Что-то я не в меру разволновалась. В четверг перед сном заглянула в свою азбуку любви. Теперь название показалось приторным, немного высокомерным. Будто в любви все можно по буковкам заучить и строчки красиво лягу словно есть такая наука. Вызубрил материал, и можно на экзамен идти. Перечитала заново первые главы и немного расстроилась. «Сказка чистой воды. Не бывает так на самом деле. Все-то у героини получается ловко да гладко. И детки в деревеньке ее послушные» и принцы на белых конях мимо окон проезжают. Хорошо живется выдуманная от того она и цветет, как майская роза. Все у нее впереди. И пышная свадьба с пиром на весь мир, и королевская протекция в магический университет. Детки родненькие опять же в планах. А спрашивается, за какие заслуги? За милой личико стройную фигуру добрый нрав? да еще удачное стечение обстоятельств. Неженатому принцу вовремя попалось на глаза. Он вздумал на зорьке прокатиться на своей сивке-бурке до гремячего ключа, а там наша героиня собирает росу для приготовления заветного зелья. Сердцем чувствовала, что надо спешить к ручью. Нестандартное развитие событий. Пора мне свою книгу заканчивать. Порядком надоело. Свадьбу опишу в трех абзацах. Платье личное вспомню. Валяется где-то у мамы в шкафу. Напрасные были траты. Намекну, что ожидается у счастливой читы наследник. Думаю, читатели будут рады долгожданному хэппи-энду. Уже сегодня хотела точку поставить и поблагодарить за внимание к моей скромной сказке. А вот не поднимается рука. Наверное, после Козловки приму окончательное решение о финале. Может, правда, ввести в сюжет хмурого лесника? Не, Зайцев не хмурый, он трогательно беззащитный. А вдруг это только маска, и в своих личных владениях Коля покажет истинное лицо. Возьмет меня в оборот и заставит очищать дорожки от снега или скормит голодным кролам. Давно я так не смеялась наедине с собой, как в эту последнюю неделю января. Ну, какой бы придумать повод для знакомства Тины и лесника? Может, она сорвет особо ценное яблочко с его привитой опытной груши? А что? Лесник-селекционер? Такого еще никто не писал. Есть где развернуться. Так и до драмы недалеко. К тому же вариации сюжета «От ненависти до любви» очень популярны, а еще аллюзии к аленькому цветочку. Замечталась я, набросала наспех несколько страничек текста и пошла спать. Завтра пятница, завтра козловка.